Глава 2. Спустя два дня они четвером спустились в подвал, закрытого НИИ. «Тут еще», — пояснял на ходу Абрам Яковлевич, — «во Вторую мировую войну был сделан ход в подземелье. Это на случай того, если бы фашисты заняли Москву». Профессор открыл тяжелую железную дверь и включил рубильник. Ухан увидел железные винтовые ступеньки, круто уходящие вниз. «И что было бы, если б фашисты заняли Москву?» — спросил Санек у профессора. «То партизаны бы днем спали под землей, а ночью бы долбили врагов», — буркнул Ухан и про себя добавил. «Урод бестолковый, даже я знаю такие элементарные вещи». Я вообще-то не у тебя спросил, огрызнулся Санёк. О, Абрам Яковлевич. Тухан взглянул на Аркадича. Тот лишь в ответ закатил глаза и сплюнул под ноги. Ладно, пацаны, сказал Аркадич. Итак, расклад такой. Я иду первым, за мной Абрам Яковлевич, затем Санёк, и смыкает Тухан. А почему не я? Я ведь всегда замыкал тройку, возмутился платиновый голос России. Ты что, будешь со мной спорить? Резко повернулся дед к Саньку. Нет, но Никаких но. Я ведущий. Я и решаю, кому где идти. А я спонсор, и не надо об этом забывать, начал раздувать ноздри саротиновый голос России. «Мы все об этом помним», — закипел Ухан. «Так, так, дорогие мои, мы с вами пришли сюда, чтобы найти плесень и, может быть, помочь всему миру», — скричал Абрам Яковлевич. Санек, что-то бурча под нос, о несправедливости и неблагодарности, пошел следом за Абрамом Яковлевичем. Спуск оказался тяжёлым. Ухан тяжело сошёл с последней ступеньки и, присев на корточки, достал фляжку с водой. Все поступили как и он. Что, сынок, отвык от малой родины? спросил Аркадий Ухана. Да есть малость, как никак, столько лет уже этим не занимался. Ничего, привыкай. Это лестница, только начало. "Да я уж понял", усмехнулся Ухан, снова вставая на ноги. Где-то над головой что-то гулко прогрохотало, из бетонного потолка посыпалась пыль. "Ой, что это?" скрикнул Санёк. "Это электричка с неохоты", пояснил Аркадич. "Тут в метрах 30 над нами станция имени Валентина Пикуля". «Простите, Аркадьич», — заинтересовался Абрам Яковлевич. «Неужели вы знаете все станции метрополитена и на всех были?» «Все не все, но был на многих». «И что же, правду говорят, что есть тайные станции, которые до сих пор охраняются в ФСБ?» «Есть», — ставил свое слово Ухан. «Но мы эту линию только одним глазом видели». а иначе б застрелить могли. Как-никак, режимный объект, мать его, за ногу! Спустя три часа Ухан тяжело вытер полцалба и крикнул вперёд. «Всё, Аркадьич, тормози!» А то Абрам Яковлевич уже еле ногами шевелит. «Сейчас!» — отозвался дед. «Дойдём до коллектора, там и отдохнём!» «Ничего, ничего!» "Обратите на меня внимание. Тяжело дыша, отозвался профессор, еле волоча ноги. Они наконец сели возле открытого коллектора, и Ухан с жадностью закурил, глядя на Абрама Яковлевича. "Алло, ничего", обратился он к нему. "Я думал, вы уже через 30 минут сломаетесь, как сонёк". Первый раз. Профессор улыбнулся. "Спасибо за тёплые слова". Это я у Ханс не привычки, но думаю, через пару недель войду в ритм и ничем не буду вам уступать. Я так то сломался через 30 минут. Воскامرно воскликнул Санёк. Да если вы хотите знать? Нет, не хотим, бесцеремонно прервал его Аркадич. И повернувшись к профессору, продолжил Я вот что думаю, Абрам Яковлевич, по вашей гипотезе. Крысы где-то обнаружили плесень, наелись её и в итоге через пару поколений мутировали. Я думаю, именно так, Аркадич, закивал головой профессор. Вы меня извините, но вы не могли бы мне сказать ваше имя, а то всё, Аркадич да Аркадич. Знаете ли, неудобно как-то где-то хмыльнулся. Знаете, профессор, но лучше Аркадичем или дедом. И на ты. Хорошо, Аркадич, а вы меня можете просто Абрамом, и, конечно же, тоже на ты. И с тобой ухан, давай тоже на ты и по имени. Как никак у нас частное предприятие, и мы не на работе. Уханки слух хмыльнулся. Лады, дядя Абрам. Вот и ладно, засмеялся профессор, пожимая руки старому и молодому диггерсу. А я буду с вами, Абрамъ Яковлевич, только на вы. И вообще, я никогда не понимал такой фамильярности. Как вы можете это терпеть? Я вот лично этого не признаю и требую ото всех Чтобы ко мне тоже относились так же, как и я к ним. Это ты что хочешь сказать, завёлся ухан? Это чтобы я к тебе на вы обращался и по имени-отчеству? Нет, ухан, от тебя и от Аркадича. Я этого не требую, поскольку вы мои старые друзья и товарищи по опаснейшей работе. Да к тому же не будет вам сказано в обиду. Этическая культура у вас на низшем уровне. Вы уж извините меня за правду. Но порой ваши выражения меня просто корежат. А вот профессор меня может называть как угодно. Против Абрама Яковлевича я ничего не имею в виду. Я в общей сложности о жизни и культуре. Ведь для меня, интеллигентного человека, что тут не говори. Это как ножом по горлу. Ухан отвернулся от Санька и с отвращением сплюнул на стену. Так вот, перебили вы меня, продолжил Аркадьевич. Если крысы нажрались плесени, то они могли ее найти. Явно не на нижних горизонтах. Но и не на самых верхних. Я так рассуждаю. Что нужно для плесени? А для плесени нужна влажность, тепло и закрытое пространство, в котором и создастся микроклимат. А это как раз всё и есть на средних горизонтах. Там частенько происходят обвалы, которые закрывают, а в других местах открывают новые пещеры и строительные сооружения. Ну да, согласился Ухан. Там-то в последний раз мы обнаружили мажорный кайф. Это ещё, кто обнаружил? Засопел Санёк. Ты, ты обнаружил, тяжело вздохнул Аркадий, вставая. Пустя ещё 4 часа, они вошли в небольшой зал, явно рукотворного происхождения. Ну, я думаю, Отсюда бы и начнём, сказал Аркадич, снимая рюкзак. Ухан достал из рюкзака прямоугольную коробочку и, пощёлкнув на ней кнопками, пошёл вдоль стены. Он осторожно, не касаясь стенки, водил датчиком пустот вверх и вниз, прислушиваясь к мерному писку. Спустя где-то минут 40 датчик издал мелодичную трель. И Ухан взглянул на его циферблат. "Слышь, Аркадич", позвал он. "Датчик показывает, что дальше пустота, чуть ли не на 30 метров. Проверять будем?" "Конечно", зевнул дед и взял уже заранее вынутый пистолет, похожий на дрель. Подойдя к Ухану, он присел на корточки и прижжал дуло к обшарпанной стене. А потом надавил на курок. Пистолет монотона загудел, выбрасывая из себя сереноватый лазер. Густя пару минут дуло начало проваливаться в стену. Аркадийч нажал тумблер, и половина ствола отделилась, уходя вглубь, оставляя за собой железный поршень. Аркадийч начал водить по окружности пистолетом, увеличивая объём проделанной дыры. И наконец, выключив пистолет, который автоматически собрался в единое, удовлетворённо кивнул Абрам Вяквлевич. Недалеко от них, уже наладив ноутбук, протянул Уханну что-то вроде авторучки. Правда, с десяти уножками по бокам, которая была подключена к компу длинным проводком. Ухан засунул глаз в дыро И подтолкнув его пальцем вовнутрь, подошёл к профессору и встал в сзади, глядя на экран. Глаз упал на пол и по до умелыми командами профессора выпрямил лапки и побежал вперёд, освещая себе дорогу яркими вспышками. Ежеминутно Абрам Яковлевич останавливал глаз, и от него на нанопроволке вверх поднималась камера. на несколько метров, чтобы оглядеть стены, а потом глаз снова и снова, как неутомимый муравей, полз вперёд. Скорее у профессора на экране заискрились данные по микроклимату в помещении, и он воскликнул: "Ну, что ж, я думаю, есть неплохой шанс там внутри найти плесень. Аркадьевич молча кивнул и пошел снова к рюкзакам. Он достал лазерный резак типа пистолета, но увеличенный в четыре раза. — А ты чего, Санек, сидишь? Давай, бери второй и за работу! Аркадьевич взглянул на сидящего певца, который с улыбочкой жевал яблоко. — Я! — вскинулся Санек. Нет уж, дорогие мои. Я у вас только спонсор. И денежки за моё меценатство мне никто не вернёт. Так что, пусть ухан работает. Давайте я, стал сколен Абрам Яковлевич. Дед зло сплюнул. Да ладно, Абрам. Мы с уханом быстрее управимся. Выводи клас на ружу. И Аркадьч закурил. Задумчивостью взирая на фронт работы, спустя час Ухан оточил в сторону последний кусок стены и заглянул в лаз. В лицо похнуло затхлым тёплым воздухом и какой-то прелой дрянью. Ухан, не спеша, надел респиратор, который прикрывал нос и рот, и залез во внутрь. Включив галогеновый фонарь, он огляделся. Стены коридора были влажные, но не более того. Кухан дождался Аркадьевича и профессора, и они втроем пошли вовнутрь коридора. В скорости коридор резко повернул влево, и пол под ногами начал уходить вниз. А еще через пару минут лучи фонарей высветили огромную лужу на весь коридор. «А за лужей-то стена!» — прокомментировал Ухан, глядя на глухую стену, в метрах пяти от себя. Он подошел к краю лужи и пошлепал носком берца по поверхности. За носком потянулся слизистый след. «О, ну и дрянь!» С отвращением протянул Ухан, тщательно вытирая берц об пол. «Ну что же, как говорится...» Первый блин комом. Вытирая руки, сказал Абрам Яковлевич и начал доставать из сумочки, которую принёс с собой, маленькие колбы. А это зачем? поинтересовался Ухан. Так зачем? удивился профессор. Возьмём жидкость на анализы. Ведь для биохимика это очень интересно. Ну да, наверное, ухмыльнулся Ухан, отходя подальше от лужи. Что? Что интересно? раздалось из-за угла коридора. А через минуту показался Санёк и снова возмущённо заговорил. Я слегка задремал, просыпаюсь, а вас никого. Почему вы не разбудили меня? Мне же тоже интересно. Что вы тут обнаружили? Да, особо ничего, Александр Александрович, отходя от лужи и закрывая сумку с пробами, сказал профессор. Просто некая субстанция, которая тут находится множество лет, и, как мне думается, даже не лет, а столетий. Столетий. Удивленно протянул платиновый голос России и, оттолкнув Ухана, пошел вперед. Ухан, скрипнув зубами, из-под тяжка подставил ему ножку, а Аркадьевич, уловив момент, слегка потолкнул Санька в спину. Тот, звизгнув, упал лицом и половиной туловища в жижу. Абрам Яковлевич удивленно выпучил глаза на двух диггерсов. Санюк вскочил и, сорвав с себя респиратор, начал размазывать субстанцию по лицу и нервно закричал. «Мне кто-то подставил под ножку и толкнул в спину!» «Да ладно!» — удивился Ухан. «Это пойди ты сам споткнулся с просони. А теперь на всех гонишь!» «Нет, не гоню!» Санек с AnyObject сотрячением начал отплёвываться. Я почувствовал хлопок в спину. Аркадий скептически хмыкнул. Саня, вместо того, чтобы спать, работать надо. А Коля спишь, не лезь про сони. Куда собака свой хер не сувала? И он достав фляжку, начал поливать на руки Санька, который тот сложил лодочкой. А, «Да, да», — смущенно подытожил Абрам Яковлевич. «Спросу не, и еще и не то бывает». И они четвером направились к выходу. Никуда не ведущего коридора, а в скорости, собрав вещи, они снова зашагали по горизонту, светя вперед себя фонарями.